ридом. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Смасери. Воровка. Пролог. Кора. Ты опоздала. Темнота зарицается вспышкой падающих угольков от щелчком выброшенной сигареты. На секунду эта вспышка притягивает мой взгляд, а затем я снова смотрю на мужчину в гротескной маске кабана. Он стоит, прислонившись к одной из огромных мраморных колонн, составляющих фасад здания. Я никогда не видела подобной архитектуры раньше, по крайней мере, вблизи. Такое ощущение, что это здание перенеслось сюда прямиком из древней Греции. Так странно, что у двенадцатифутовой двери, перед которой я стою, нет ручки. И насколько я могу разглядеть в темноте, на ней вырезаны замысловатые узоры, которые переплетаются друг с другом. Послушай, я знаю, что мне не нужны твои оправдания. Тебе придётся вернуться в следующий раз и быть более пунктуальной. Я заламываю руки и хмуро смотрю на него. Я опоздала всего на 5 минут. 5 минут это целая жизнь. Ты знаешь, что может сделать обычный человек за 5 минут? Потушив сигарету ногой, мужчина выпрямляется и неторопливо выходит прямо под луч лунного света. Теперь сквозь отверстие в маске я вижу, как его глаза будто сверлят меня. Ты хочешь победить систему? Хочешь прокрасться внутрь? Это похоже на испытание или ловушку. Я пытаюсь выдержать его взгляд, хотя предпочла бы этого не делать. По моей коже бегут мурашки, когда я внезапно понимаю, что мы здесь совершенно одни. Я и этот незнакомец. Может случиться всё что угодно. Нет. Он вздёргивает подбородок. Что ж. Ладно. Что ж, ладно. Мужчина усмехается и, повернувшись, уходит, исчезая за углом здания. Я же спускаюсь по мраморным ступеням к траве и тихо вздыхаю. Кажется, все мои грандиозные планы увидеть Олимп пошли прахом. До меня доходили слухи об этом месте, хотя это были не совсем слухи, скорее сплетни, которые распускали девушки, живущие по соседству со мной. Когда я осторожно расспросила их, они упомянули лишь этот адрес маски и то, как все одеваются, готовясь принять участие в здешних мероприятиях. Так как я больше ничего не узнала от них, у меня возникло ощущение, что всё остальное должно оставаться тайной. Как итог, я стою одна в окружении припаркованных машин в плохо сидящем на мне чёрном платье и неудобной золотой маске, пока люди внутри здания получают удовольствие от что бы там ни происходило. Я вздыхаю и достаю свой телефон из клатча, размер которого позволяет вместить в него удостоверение личности, телефоны, немного наличных. Их мне должно было хватить для того, чтобы добраться до Олимпа, а затем оплатить такси до дома. Только вот есть проблемка. В моём телефоне нет приложения службы такси. Как я могла это упустить? Снова посмотрев на Олимп, я вижу склон слева от него. Заинтересовавшись тем, что может находиться за ним, я направляюсь туда, поглядывая на свой телефон через каждые несколько шагов. Мой единственный вариант попасть домой это вернуться к главной дороге и надеяться, что кто-нибудь остановится. А так как любой выбранный мной путь слишком непредсказуем, я поправляю маску, снимаю туфли И решив сойти с подъездной дорожки, ступаю на траву. Почувствовав прохладу травы босыми ногами, я заворачиваю за угол Олимпа и поднимаюсь на небольшой холм. На этом холме кажется, что луна светит намного ярче. Огромная и жёлтая, она висит слишком низко в беззвёздном небе и придаёт всему вокруг жутковатый вид. Что-то слева привлекает моё внимание. И я замечаю шесть человек, образующих маленький круг. Они стоят в стороне, и люди, входящие в олимп или покидающие его, никак не могут их увидеть. Я делаю шаг вперёд, собираясь окликнуть их, как вдруг один из мужчин бросается на другого. Никто не кричит. Никто даже ничего не говорит. Кажется, они совсем не удивлены внезапной стычкой. Но мужчина, на которого напали, наклоняется вперёд, хватаясь за живот, а затем падает. Какое-то время остальные просто смотрят на него сверху вниз, а потом один из них пинает упавшего, переворачивая на спину. И я вижу, как что-то торчит у него из живота. Это нож. Я прикрываю рот, чтобы сдержать крик, в ужасе от того, что парня только что ударили ножом, а пятеро других кажутся абсолютно невозмутимыми. Ужас наполняет меня ещё больше, когда один из них наклоняется и хватает парня за руки, а другой подходит и вытаскивает нож. На металле поблёскивает влага. отражая ломный свет. Мой желудок скручивается узлом, и я борюсь с подступающей к горлу желчью, пока ранины оттаскивают в сторону. Остальные смотрят, как эти двое исчезают из виду за углом Олимпа. Теперь их стало четверо. Мне срочно нужно сообщить об этом в полицию или хоть кому-нибудь. Я понимаю, что скорее всего выделяюсь на этом холме как маяк, но всё равно подкрадываюсь ближе, пригибаясь к земле. Я думаю о том, как полиция сможет поймать их, если я не смогу сообщить никаких правдивых подробностей. Поэтому, держась поближе к траве и опираясь одной рукой в землю, чтобы не упасть, я останавливаюсь всего в 20 футах от четвёрки. этого расстояния достаточно, чтобы разглядеть их лучше. Трое стоящих носят маски, будто не только что вышли из Олимпа. А четвёртый, кажется, постарше, более высокий и худощавый, с аккуратной бородкой, пришёл без неё. Но, похоже, его это нисколько не беспокоит. Ты уверен в этом, Аид? Человек без маски качает головой. Он был в моём кругу. Тут я замечаю, что у двоих из них маски в виде черепов с рогами, но они заметно отличаются друг от друга. Даже в лунном свете я могу разглядеть золотые полосы на обнажённой груди первого мужчины, а его маска — это череп оленя или какого-то другого животного — с длинной носовой костью. Второй мужчина похож на самого дьявола. Его маска представляет собой бледный череп, похожий на человеческий, только без нижней челюсти. А из его висков торчат чёрные рога. Мужчина с маской из человеческого черепа хмыкает. Это Аид? Мы не ошибаемся. Конечно. Другой мужчина достает что-то из кармана и бросает треть ему в красной куртке. Поймав пачку наличных, парень перебирает их большим пальцем и кивает. «Приятно иметь с вами дело», — говорит человек без маски. «Аполлон!» — раздается голос у них за спиной, и я замечаю теплый свет, льющийся будто изнутри Олимпа. «Они готовы!» Мужчина в маске животного поворачивается к дверному проёму, расположенному в тёмной нише сбоку от мраморной стены, и машет новоприбывшему. «Дверь, которую я не заметила ранее, со щелчком закрывается. Затем мужчина оборачивается, и его взгляд находит меня». Вот чёрт. Да у нас тут зрители, сообщает он двум другим. Я выпрямляюсь, не обращая внимания на холод, пробегающий по моему позвоночнику, потому что да, я облажалась. С таким же успехом я могла просто подойти к ним ближе и заглянуть каждому в глаза. Верно? Я научилась терпеть подобные наказания. Хотя знала, что мужчины ненавидят, когда ты продолжаешь смотреть на них даже после того, как они попытались тебя унизить. Я узнала это на собственном горьком опыте. Аит неторопливо приближается ко мне, сокращая расстояние длинными шагами. Глаза под его маской затенены, а полные губы поджаты, выдавая недовольство. Когда я смотрю на него, в моём животе будто извиваются змеи. Простите. Моё дыхание замирает, когда он останавливается прямо передо мной. Расстёгнутая рубашка демонстрирует идеальный пресс. Я смотрю на его ботинки, а затем снова на лицо. Даже в ужасной маске он великолепен. и совершенно очевидно смертельно опасен. Уголки губ Аида приподнимаются в ухмылке, будто он знает, какой эффект производит на женщин, однако за всем этим скрывается что-то жестокое. А вскоре к нам присоединяются двое других. Человек в красной маске и Аполлон. Видимо, это имя ему дано в честь греческого бога Солнца и Света. Однако я не уверена, что оно ему подходит, потому что у него явно есть и тёмная сторона. И последний мужчина в красном. По его груди стекает кровь. Хотя я уверена в том, что она нарисована. Я не знаю, кто он такой, но его образ пропитан насилием. Я чувствую это своим нутром. А затем я снова смотрю на Аида. короля подземного мира. Я пришла в это место, чтобы попасть в Олимп. А теперь я стою перед богами, которые правят им. Меня снидает любопытство. Вдруг Аид поднимает руку, будто хочет коснуться моей щеки. Но вместо этого он сжимает пальцами край моей маски и срывает её. Атласные ленты легко рвутся. И золото спадает с моего лица. Я автоматически закрываю его руками. Мои щёки пылают. Во мне борются смущение и страх. Он роняет маску на землю и сменает её ногой. А затем наклоняется вперёд. Ты знаешь, кто мы такие? Догадываюсь. Отвечаю я, вздрагивая от грубости его тона. он улыбается. Но это не радостная улыбка. Скорее в ней можно прочесть: хочешь, чтобы я сделал чего похуже? Такая улыбка предназначена противникам, а не друзьям. Что ты видела? Ничего. Я отступаю назад, но Аид следует за мной, вновь останавливаясь рядом. Почему я тебе не верю? Пожалуйста, шепчу я. Я ничего не скажу. О чём? Он наклоняет голову. О чём ты можешь сказать, если ничего не видела? Простите. Моё горло сжимается, и я продолжаю пятиться назад, крепко сжимая клатч и туфли. Мне не следовало приходить сюда. Нужно было оставаться в своей квартире и пробовать завести друзей при дневном свете. Или подождать, когда я выйду на работу и подружиться с кем-нибудь из коллег. Какая же я дура. Она собирается сбежать, говорит третий. Я смотрю через плечо Аида на человека в красной маске. Позволь ей, говорит Аполлон. В его руке всё ещё находится нож, лезвие которого окрашено кровью. Это он ударил ножом того мужчину, убил его. Их взгляды слишком пристальны, и они правы. Я хочу убежать. Хочу убежать как можно дальше отсюда, но дрожа всем телом, могу лишь стоять на месте. Однако мой самоконтроль лопается, будто мыльный пузырь. Стоит Аиду отвести от меня взгляд и посмотреть на Олимп. Развернувшись, я на всех парах мчусь вниз по склону, но вместо того, чтобы свернуть на дорогу, я лавирую между машинами, направляясь к лесу. Бежать босиком не лучшее затея. Но у меня нет времени останавливаться, тем более на открытом пространстве. К тому моменту, как я миную последний ряд машин, Я уже тяжело дышу и на миг задумываюсь, отпустят ли они меня. А затем в ночи раздаётся вой. Мне совершенно очевидно, что это человеческий голос, будто один из троих объявил охоту на добычу, которой стала я. По моему позвоночнику пробегают мурашки, и я заставляю себя бежать быстрее. Мне кажется, что я слышу, как они мчатся за мной. Я слышу их смех и топот, хотя, возможно, это всего лишь игровое ображение, потому что единственное, что я действительно отчётливо слышу, это своё прерывистое дыхание. Я вижу просвет среди деревьев и бегу к нему с колотящимся сердцем, которое готово вырваться из груди. Лес погружает меня во тьму и тропу, по которой я бегу, совершенно невозможно разглядеть. Кроны деревьев загораживают весь лунный свет, а камни впиваются в подошвы ног. Я вздрагиваю, когда что-то острое вонзается в мою стопу. Нащупав кнопку фонарика в телефоне, я нажимаю на неё как раз в тот момент, когда в темноте раздаётся ещё один вой. Вздрагивая, я роняю телефон, и яркий свет прочерчивает дугу в воздухе. Фонарик выключается, и мне приходится встать на четвереньке, чтобы найти телефон на тропинке. Паника сдавливает моё горло, пока я судорожно копаюсь в опавших листьях и сосновых иголках. Но вот мои пальцы касаются гладкого экрана телефона, и я быстро проверяю его на наличие повреждений. Он цел. Поднявшись на ноги, я понимаю, что в лесу воцарилась тишина, из-за которой стало ещё хуже, потому что я понятия не имею, где они находятся. Я больше не слышу ни воя, ни шагов. Я изо всех сил пытаюсь отдышаться, успокоить сердцебиение, облегчить давление в лёгких, одновременно пытаясь понять, преследуют ли они меня до сих пор или уже загнали в ловушку, и я оказалась там, где им нужно. Решив, что мне нужно продолжать двигаться, я освещаю телефоном тропинку и кричу, когда вижу силуэт Аида, шагающего ко мне. Отступая, я спотыкаюсь обо что-то и с шумом падаю. Игнорируя вспышку боли в позвоночнике, Я пытаюсь отползти назад. Пожалуйста, не надо. Я снова пытаюсь сбежать. Но чьи-то руки хватают меня за плечи и поднимают с земли. Моё мужество мгновенно улетучивается, а боль в ноге затмевается страхом и адреналином. Фонарик моего телефона освещает сначала деревья, которые кажутся наклоняются к нам. А затем Аида, остановившегося прямо передо мной. При свете телефона маска придаёт ему особо зловещий вид. И я чувствую себя странно уязвимой без своей. Пока он наклоняется, чтобы поднять мой клатч, я рискую оглянуться через плечо и вижу человека в красной маске, который крепко прижимает меня к себе. Охмельнувшись, он наклоняется и проводит носом по моему уху, от чего по всему телу пробегают мурашки, и я вздрагивала. Кора Синклир. Аид показывает мне моё удостоверение личности, а затем начинает просматривать его. Зачем ты здесь? Я пришла посмотреть. Почему ты в моём городе, Кора Синклир? спрашивает он, сузив глаза и сжав губы в тонкую линию. Одета ты, как обычно, приходишь в Олимп. Подойди ближе. Он окидывает меня более критичным взглядом. Поношенное платье и пластиковая маска. Ты знала, во что ввязываешься. У меня складывается впечатление, что обычно ему достаточно задать вопрос один раз. И люди с готовностью повинуются ему. А в моей ситуации с человеком в красной маске прямо за спиной, и Аполлоном одному богу известно, где я должна быть одной из таких людей. Но моей слабостью всегда была глупость. Глупость не сдаваться, когда следовало бы. Поэтому я продолжаю хранить молчание, кроме того, Платье не такое уж и поношенное. Я стискиваю челюсть, и человек в красной маске усмехается. Она мне нравится. Может, нам стоит оставить её себе? Похитить меня? Аид качает головой и подходит ближе, дёргая меня за прядь тёмных волос. Расскажи мне. Я смотрю мимо него, радуюсь, что изменила свою внешность перед отъездом из дома. Потому что если он так пристально разглядывает меня, чтобы запомнить, как я выгляжу, его ждёт разочарование. Это не настоящая версия меня, а просто ещё один слой иллюзия, которую я создала, чтобы защититься. Он тянет мои волосы сильнее, и я вздрагиваю. Я приехала ради стипендии в СФУ, в университете Стерлингфоллс. Мне неприятно, что я признаюсь ему в этом, сдаваясь только потому, что он прикоснулся ко мне. Или, возможно, я сдаюсь по другой причине? Например, потому что инстинкт самосохранения наконец-то даёт о себе знать. В следующем году меня ждёт полная стипендия. «Слушай меня очень внимательно!» Он накручивает мои волосы на пальцы, заставляя наклонить голову, почти причиняя боль. «Ты совершила ошибку, придя сюда. Ведь мы не даём второго шанса. Итак, ты собираешься уехать из Стерлинг-Фоллс, потому что здесь тебе делать нечего. Отпустив мои волосы, Он засовывает моё удостоверение в передний карман своих брюк. Удостоверение личности, в котором указано моё имя и домашний адрес моих родителей. Части моей личности, которые я не могу изменить: рост, дата рождения, цвет глаз. Мой желудок сводит, и я прикусываю язык. Рот наполняется медным привкусом крови. от чего тошнота усиливается Я пока придержу это у себя ухмыляется Аид Просто на случай, если ты решишь кому-нибудь рассказать о том, что видела Хотя в любом случае тебе никто не поверит На данный момент Корри Синклир не существует Человек в красной маске за моей спиной отпускает меня, когда ит проходит мимо. Мои колени подгибаются, и я падаю на землю, пялясь на экран своего телефона. Их шаги постепенно удаляются, пока в лесу не остаюсь только я. Но его зловещие слова продолжают звенеть у меня в ушах. На данный момент Корри Синклир не существует. Часть меня хочет верить, что это шутка. Их влияние не распространяется так далеко. Но они убили человека, даже не дрогнув. И он забрал моё удостоверение личности. Он знает моё имя и то, что я в этом городе из-за учёбы. Экран на моём телефоне мигает, а затем гаснет. Я остаюсь в темноте.